Тет. Я прихожу в себя, будто получив обухом по голове, и жадно хватаю ртом воздух, словно мне всаданули поддых. В сжатом кулаке нож, большой, который я храню в глубине, наверху, в шкафчике. Кроме меня о нем больше никто не знает. У него широкое отполированное до ослепительного блеска лезвие. По всей его длине отплясывают отблески серого дня». Обещанием греха сверкает остриё. Совсем недавно его наточили. «Спокойно, малыш Тедди, а то нагрянут соседи», — шепчу я. От рифмы меня пробирает смех. «Так начнем с самого начала. Где я и какой сегодня день?» Насчет того, где, тут мудрить не надо. Я оглядываю гостиную. Яркий, веселый, оранжевый ковер. На подмостках музыкальной шкатулки горделиво и прямо стоит балерина. Проделанные в фанере дырочки для подглядывания превратились в серые, налитые дождем кружочки. Так, отлично. Я у себя дома, на первом этаже. Если же говорить о том, какой сегодня день, то здесь все несколько сложнее. В холодильнике обнаруживается полгаллона молока, желтого и прокисшего. Баночка соленых огурчиков. В остальном он представляет собой пустое белое пространство. В помойке — шестнадцать пустых металлических банок. Получается, что пока меня не было, я все выпил и съел. В то же время вокруг царит удивительная чистота. Кошачий лоток вычищен, ноздри даже щекочут запахи чистящих средств. «Киса!» — зову я. Но Оливия не идет. В голову лезут паршивые мысли. Может, она заболела или умерла? От последнего предположения меня охватывает жуткая паника. Чтобы утихомирить дыхание, приходится сделать над собой усилие. Да расслабься ты, она наверняка где-то прячется. На этот раз меня не было несколько дней. Скорее всего, где-то три. Проверяю по телевизору время. Да, почти полдень. Значит, три дня, может, чуть больше или меньше я обхожу дом осматриваю замки на шкафчиках и морозильнике затем проверяю все остальное в свое отсутствие я натворил дел разодрал оранжевый ковер разбил в щепки мамочкиных матрешек при проверке одежного шкафа выясняется что у меня мокрая обувь может шел дождь или я замочил ее когда переходил реку либо что то в этом роде скажи еще озеро Нашептывает мне мозг. Я как можно быстрее его закрываю. Потом иду выпить, но бурбон тоже разлетелся на мелкие осколки. Похоже, тоже моими стараниями. Но ничего. У меня есть еще одна бутылка и соленья. За едой у меня из руки выскальзывает маринованный огурчик. Наклоняясь его поднять, я вижу что-то белое. Под холодильником явно что-то есть. Я знаю, что это. Здесь ему лежать не положено. С чердака над головой доносится плач. Это зеленые мальчики. В последнее время они вели себя тихо, но сейчас подняли настоящий вой. «Заткнитесь!» — ору я им. «Заткнитесь! Я вас не боюсь!» Хотя это неправда. Мне снятся кошмары, что в один прекрасный день я проснусь на чердаке в окружении этих зеленых мальчиков с их длинными пальцами, а потом медленно растворюсь и исчезну во всей этой зелени. Я вытаскиваю из-под холодильника белый шлепанец и сую его в помойку. Он будто плесенью оброс гнусными воспоминаниями. Нож на верхнюю полку буфета я обратно не кладу. И вместо этого зарываю его в земле под покровом тьмы. Какое чудное выражение! Оно превращает ночь в теплое, усеянное звездами одеяло. Нахожу для ножа отличное местечко под кустом голубой бузины. Все еще расстроенный, я усаживаюсь перед телевизором, съедаю еще один огурчик и медленно успокаиваюсь. Уже поздно давать задний ход. Все эти женщины не подходили мне в качестве друзей. Но я никогда не бросаю начатого на полпути.